Глава 17. Предназначение. Каждый из нас рождается с чувством, что он особенный. Каждый из нас еще в детстве познал ощущение. Весь мир вокруг живет сам по себе, но я точно не такой, как все, я особенный, и у меня в этом мире есть какая-то своя исключительная миссия. Я здесь не просто так. Это ощущение имеет под собой небеспричинные основания. Если человеку вовремя не объяснить причину такого ощущения, то оно перерастает в эгоцентризм, то есть человек отделяет себя от всего остального мира, утверждаясь в мысли, что весь мир должен теперь ему служить, все ему предоставлять, потому что он особенный. Но чувство своей исключительности имеет под собой совершенно иное основание. Во-первых, каждое живое существо действительно уникально. Ни одна часть абсолюта не дублирует другую, как мы уже говорили, ибо в этом нет никакого смысла, Но каждое существо является комбинацией миллионов качеств единого совершенства в уникальном порядке. Как ни одна снежинка не повторяет другую своим узором среди миллиардов таких же снежинок, и все они составляют нечто единое – снегопад. Так что чувство уникальности каждого существа оправдано. Но помимо этого, есть и еще одна причина – чувство своей особенности среди других. Действительно, каждый из нас обладает при рождении своими уникальными качествами, набором талантов, умений предпосылок на всех уровнях своего существования, будь то тело с его возможностями, интеллект, разум, чутье, ощущение тонкого в мире, чувство гармонии, слух и многое другое. И этот уникальный для каждого набор талантов предполагает индивидуальную задачу в мире. Это ответ на вопросы. Чем я должен заниматься в этом мире? В чем заключается мое дело, моя задача, цель моей деятельности, моя миссия? Для чего я здесь? Как души мы все одинаковы друг перед другом. Разнообразие и множество начинается, едва нам стоит спуститься на уровень разума. Чем раньше ты понял свою задачу, тем больше у тебя времени подготовиться к ее выполнению. И по этому поводу есть хорошая новость. Эту врожденную предопределенность можно выявить в самом раннем возрасте, в первые пять лет жизни. Давайте определим, где и что искать. На первый взгляд, очень трудно найти свое место в жизни среди сотен и тысяч профессий. Но на деле врожденных направлений разума всего четыре. Все люди на нашей планете делятся на четыре основных таланта в данном случае. Первый. Знахарь-гармонизатор. Второй. Воин-управленец. Третий. Торговец. Четвертый. Ремесленник. Многие тысячелетия на этой планете такой врожденный талант называли словом варна. В самом начале книги мы говорили о единстве всех живых существ на уровне души. Как души мы все одинаковы друг перед другом. Разнообразие и множество начинается, едва нам стоит спуститься на уровень разума. И когда я говорю о варнах, я говорю о разнице именно в природе разума людей. Суть знания своей варны такова. Если человек занят профессиональной деятельностью в лоне своей Варны, то он чувствует себя на своем месте, а стало быть уверенно, а стало быть он счастлив. Ибо от рождения наделен для этого рода деятельности всеми зачатками навыков, определенного качества энергиями, соответственной психикой и талантом. К тому же он в этом деле понимает и умеет гораздо больше, чем люди иных Варн, для которых его деятельность сложна и непонятна. Человек выполняет свою работу с радостью, с радостью же идет на работу, и он счастлив ее выполнять. То есть от правильно выбранной профессии в соответствии с варной зависит, насколько вы будете успешны в своем деле и насколько ваше дело будет приносить вам удовлетворение и радость. Быть собой – это не только счастье, но и мастерство в деятельности и радость в процессе. Варна, помимо профессиональной предрасположенности, означает еще и соответственное мышление человека. Каждая варна имеет особенности в психологии, в мировоззрении, в подходе к окружающему миру. Ремесленник, как правило, думает о себе и собственном благе. Он даже жену и детей заводит чаще всего из положения «так надо, так принято, что же обо мне подумают, что я до сих пор не женат, а все вокруг семьями? Это придаст мне статус и уважения, комфорт и уют в доме – это очень хорошо для меня» и тому подобное. Он не всегда, но, как правило, мыслит категориями «Благо для меня лично». Торговец же, как правило, думает о семье, о своем роде. Его заботит благосостояние семьи, родственников. Он копит благо на будущее, создавая запас для своих детей и их детей. Строит большой дом и создает хозяйство, ибо моим детям будет где жить, им пригодится, мои родные не будут нуждаться, случись что неприятное, моя-то семья выживет». «Моя жена будет чувствовать себя комфортно, у моих детей не будет таких трудностей, как у меня» и тому подобное. Он мыслит категориями рода. Воин-управленец думает о нации, о народе, о стране. Его беспокоит судьба государства, и не с точки зрения законы нашей страны усложняют жизнь лично мне, как рассудил бы ремесленник, но за державу обидно. Воину важен общий уровень праведности, законности в стране, со всеми вытекающими последствиями. Ему важна равная справедливость для всех граждан. Он мыслит категориями страны. Для него эти аспекты важнее даже собственной семьи. Знахарь волнуется о высших проявлениях Дхармы, ибо он связь людей с Богом. Его беспокоят вопросы соблюдения вселенских законов, освобождения души, равенства всех живых существ в правах на жизнь и их безопасность. Он думает о вечности, о связи всех живых существ с Богом, он мыслит категориями абсолютными. Варна не меняется в течение одной конкретной жизни и не зависит от половой принадлежности. В наш век деградации, кали-юга, варны зачастую смешиваются таким образом, что в человеке присутствует основная, доминирующая варна, и к ней примешивается вторая, корректирующая. Так происходит не всегда, и до сих пор есть очень много людей с одной чисто выраженной варной но такие в древние времена ситуация с одной единственной, четко обозначенной варной, была общей нормой, а нынче вследствие деградации происходит процесс сепаратизма, расщепления и разъединения даже на этом уровне. Нужно чуть-чуть коснуться темы, затронутой словосочетанием веккали, век деградации, чтобы ты, дорогой слушатель, понимал, о чем идет речь. Я буквально слегка, поверхностно расскажу о системе счисления времени во Вселенной. И дабы осмыслить масштабы происходящего, ведическое знание описало определенные образы, воспринимаемые человеческим разумом. Повторю, это такие образы, призванные сделать невообразимые понятия удобоваримыми для нашего человеческого понимания. Период времени от самого рождения всех материальных вселенных, от момента, когда одно становится множеством, и до уничтожения многообразия всех миров, до момента воссоединения всего обратно в одно, «Время от выдоха до вдоха» или «один удар сердца Бога» называется на санскрите «маха-кальпа». Маха – великая-великий, кальпа – великая, время. В момент, когда происходит выдох Бога, начинается разделение ее на множество личностей – душ, каждая из которых является отражением определенных ее настроений и качеств. Одна из таких личностей, одно из настроений Бога, а именно «Творец миров», именуется в индийских ведах Маха-Вишну. Повторю, дорогой слушатель, я все это излагаю таким образом только для того, чтобы ты осознал и понял суть происходящего, не углубляйся в конкретику имен, которые во всем своем многообразии суть всего лишь настроения Бога, как и ты сам, как и я. Так вот, Маха-Вишну создает все многообразие всех миров, которые являются, по сути, его осознанными сновидениями. Из Маха-Вишну Вселенная. вселенные, каждая из которых сама по себе является также личностью, именуемой Брама или Брахма, то есть тонкости диалекта и произношения. Брамой или Буддой может стать любой. Брама, как и Будда, это не имя собственное, но статус живого существа во Вселенной – должность. Маха-Вишну порождает великое множество таких Брам, каждый из которых своим разумом создает, в свою очередь, в своем сне свою Вселенную, и она есть, по сути, осознанное сновидение Брамы. В ведах это называют «день Брамы», хотя в сущности дело обстоит как раз наоборот, ибо все спят ночью. Наша конкретно взятая вселенная – это сон нашего Брамы, всего лишь одна его ночь. Сутки Брамы определяются отрезком времени, именуемым Кальпа. Отметим, что каждый Брама живет свою долгую и счастливую жизнь, каждую ночь которой им создается во сне отдельно взятая вселенная, подобная нашей. При этом Брамы бывают очень разные, как и мы люди. Кто-то сложнее внутренней организацией, кто-то проще. Описано, что Брама нашей Вселенной, в которой мы сейчас находимся с тобой, имеет четыре головы. Да и то, согласно древним писаниям, он был изначально пятиглавым и одну свою голову потерял уже после своего рождения, сойдя с пути Дхармы, совершив ошибку. И потому головы нынче у него четыре, а это четыре измерения нашей Вселенной. В тех же древних трактатах описаны брамы, у которых во много раз больше голов. Миры, ими создаваемые, во много раз сложнее и более многомерные, чем наш. Брам во всем своем многообразии очень много, и все они разные. Но вернемся к сути. Ночь брамы делится, как и любой сон любого живого существа, на фазы сна, именуемые Маха-югами, юга-век. По примеру того, как наш с тобой, дорогой слушатель, Сон также делится на различные фазы. Каждая Маха-юга, в свою очередь, делится на четыре юги, подобные временам года. Сатья-юга или Золотой век, весна. За ней идет Трета-юга или Серебряный век, лето. Далее Двапара-юга или Медный век, осень. И Кали-юга, именуемая Железным веком, и которая сравнивается с зимой. В век Кали происходит упадок праведности, знания, законов, нравственности, духовности. Все засыпает, впадает в спячку, в том числе здравомыслие, духовность, совесть. Так вот, именно о Кали-юге мы с тобой, дорогой слушатель, говорим сейчас в плане смешения Варн, ибо Кали-юга нынче у нас на дворе. Укутывайся потеплее. Далее, что касается Варн, Дхарма имеет основное утверждение. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. Описание Варн. Варна первая. Знахарь-гармонизатор. Браман на санскрите. Учтите, что древнее слово знахарь когда-то означало не только человека, который лечит телесные болезни, что в современном обществе является статусом врача. Но это был человек, который лечил и разум, преподавал самые обширные знания, чем в наше время занимаются учителя, педагоги, тренеры, и душу, духовный учитель, наставник, мудрец. Получается, знахарь – это человек, который всегда, везде и во всем восстанавливает гармонию, возвышает уровень людей в вопросах и здоровья, и интеллекта, и совести, и нравственности, и культуры, и тому подобное. Он также может быть человеком, который восстанавливает утраченную гармонию во внешнем мире, К примеру, занимается защитой и восстановлением природы или строит дома, которые не нарушают принципов Ахимсы. Если человек рождается в варне знахаря, это означает следующее. У такого человека с самого рождения хорошо развита интуиция, ассоциативное мышление, воображение. Как правило, у таких людей развит музыкальный слух, цветоведение, чувство гармонии пространства. Они интеллектуалы, работают головой. Они витают в облаках с точки зрения других людей, любят читать книги, глубоко интересуются философскими вопросами, часто создают в детстве свои воображаемые миры и друзей. Они весьма чувствительны к тонким энергиям, к эмоциональной атмосфере, к запахам, к настроению окружающих, к фэншуйности помещений. От этого у знахаря зависит в целом развитие и успешность всех аспектов жизни. Сильно развито сострадание, чувство заботы о других, категорически нетерпимы к любым видам насилия, не интересуются, как правило, стяжанием приземленных благ, но заботятся о своем внутреннем росте. Главный прикладной интерес знахаря – взаимоотношения и взаимосвязанность в мире. Врожденный род деятельности в варне знахаря подразумевает следующие профессии. Первое. Педагогика. Не имеет значения предмет преподавания. Учитель в самом широком смысле слова – В школе в институте где угодно все что связано с воспитанием детей воспитатель деца до летнего лагеря если присутствует примесь варны воина они чуть далее то знахарь может занять к примеру место тренера в спорте или единоборствах мастера по преподаванию йоги и тому подобное если корректирующий варно торговец то знахарь становится преподавателем по бизнесу если примешана варна ремесленника преподавателем прикладного мастерства это только некоторые примеры. Второе. Священнослужение в любой религии, в том числе духовный наставник, гуру, духовник, мистик, монах, переводчик книг по данной тематике и тому подобное. Третье. Медицина, в том числе имеющие отношение не только к здоровью тела, но и к здоровью разума, то есть психиатры, психотерапевты и психологи. Четвертое. Все творческие профессии. Актеры, музыканты, художники, поэты, писатели, режиссеры, архитекторы, дизайнеры и тому подобное, в том числе проектировщики. Пятое. Ученые в любом направлении науки. Биология, генетика, археология, история, химия, что угодно. Шестое. Область компьютерных технологий. Седьмое. Переводчик. Восьмое. Дипломат. Если человек находится в варне арнизнахаре, есть предписания и рекомендации, выполняя которые, он будет быстро продвигаться в развитии своего таланта, будет достигать успеха в своем деле. Знахарем рекомендовано окружить себя простотой, аскетичностью, сугубо необходимым. Жить без излишеств, ибо любые излишества будут загрязнять их канал связи с высшим разумом, отвлекать от главного. Есть пищу самую простую, без вычурностей. Даже пить рекомендуется только простую воду, минимум мебели или ее отсутствие. Аскетичность во всем, будь то одежда, домашняя обстановка, предметы быта, еда, круг общения и так далее. Все это будет способствовать росту силы знахаря. Тишина и уединение для знахаря, рост его силы. Второе, что очень важно для варны знахаря, чистота во всем. Чистота тела, мыслей, одежды дома и так далее. Строго рекомендовано омывание всего тела дважды в день. Именно знахарем рекомендовано теплое, сладкое, с медом, молоко на ночь ибо очищает и восстанавливает тело разума, а также успокаивает ум. Молоко, как утверждает Аюрведа, является единственным пограничным продуктом между мирами физическим, ментальным и астральным. Рекомендована пища с минимумом приправ, с как можно меньшим числом обработок. Сыроедение для них – просто подарок. Сладкое приветствуется в небольших количествах, ибо глюкоза служит основным материалом для работы мозга. Тут главное не переборщить и Ибо сладкое в целом вредно для мужского, скажем, организма. Выполнение или активное стремление к выполнению этих рекомендаций будет служить весьма серьезным условием в продвижении человека на пути своего дела, если его варна знахарь. Еще раз о главном. Знахарь, если он праведен, должен во всем в своей жизни стремиться к аскетизму, к чистоте, к очищению связи с Богом. Это залог успеха в его профессии. Дхарма знахаря устремлять людей к более высшему состоянию бытия, будь то здоровье тела, уровень интеллекта, нравственность, культура или духовность. Знахарь есть живой мост между людьми и Богом. Венец праведного знахаря – мудрость и аскетизм. Величайшее преступление знахаря пред своей природой и вселенной в целом – использование знания исключительно для личного обогащения, отказ от помощи или избранность одних перед другими для оказания помощи, Лживость в угоду статусу в обществе. Еще раз о главном, знахарь, если он праведен, должен во всем в своей жизни стремиться к аскетизму, к чистоте, к очищению связи с Богом. Знахарь голова общества. Задача для знахарей: восстановление гармонии на всех уровнях, повышение в людях уровня культуры, повышение уровня нравственности, морали, совести, порядочности, чести, разумности, избавление живых существ от страданий. Светлая сторона – честность, интуитивность, интеллект, проницательность, дипломатичность, сострадательность. Темная сторона – наивность, неравновешенность, слабохарактерность, неуверенность, депрессивность, апатичность, социопатия. Персонаж знахаря – мудрец-советник. Знахарем рекомендовано глубокое и подробное изучение дхармы. Бич знахаря – высокомерие, самолюбование, гордыня. То, чего знахарю следует в первую очередь опасаться – сигареты и наркотики, в первую очередь – психотропные вещества. Это его проклятие. Варна вторая. Воин-управленец. Кшатрий на санскрите. Когда мы в наше время говорим слово «воин», то сразу представляем некоего молодца с мечом или автоматом наперевес, который только и ждет, когда же представится случай с кем-нибудь вступить в сражение но это не так. Если человек родился в варне воина, это означает, что он призван к двум основным стезям в своей деятельности – защищать праведность, защищать праведных людей и управлять процессами. Воин – это защитник и управленец, его тело и разум изначально заточены под эти две задачи. Если человек рождается в варне воина, это означает следующее. У такого человека с самого рождения Хорошо развиты твердость характера, зачастую упрямство, хорошая концентрация внимания, талант к тактике и стратегии. А также качество энергии, позволяющее ему управлять людьми, руководить действиями других. Мне пора идти спать? Тогда мама, приготовь мне компот. Дедушка, помоги мне почистить зубы. Бабушка, убери мои игрушки. А папа пойдет проветрить мне комнату и расстелить мне постель. Всем даны указания. Такие люди упорны в достижении поставленной цели. В детстве любимыми персонажами сказок для них будут герои, побеждающие врага. Они обладают харизмой человека, за которыми идут другие, повторяя ими сделанное. Они служат примером для подражания. Кшатрий – главный парень на деревне. Любит порядок во всем, не только в вещах, но и в следовании и распорядку. Конфликты предпочитают решать силой, а не переговорами. Как это делают знахари. Острое чувство справедливости. Следование преподанным нормам и законам. Строгость. Врожденный род деятельности в варне воина подразумевает следующие профессии. Первое. Силовые структуры. Армия во всей широте. пожарная полиция, Федеральные службы исполнения наказаний, Федеральная служба безопасности, охрана, таможенная система, кондукторы, проверяющие. Второе. Юриспруденция. Прокуратура, адвокатура, судьи, юристы. Налоговая служба. 3. Управление. Высшая школы менеджмента Институт управления и права. Это начальники на производстве, управляющие менеджеры, директора. Любая работа, связанная с управлением людьми или процессом. 4. Власть. Политика. Все управляющие государством ли, родом ли, общиной ли, княжеством ли, все во времена, когда чтилось знание, были воинами. Царь обязан быть изварный воинов, как и его министра. Только это варна подразумевает деятельность, связанную с властью, умением в том, квалификацию, успех. Воин во всем видит возможность организовать процесс для улучшения результата. Если человек находится в варне воина, для него есть предписания и рекомендации, выполняя которые, он будет быстро продвигаться в развитии своего таланта, будет достигать успехов в своем деле. Например, воинам рекомендовано жить исключительно правдой и честью. Понятия «честь» и «праведность» для воинов имеют особое значение, ибо связаны с высшим долгом перед Вселенной. Честь офицера должна быть у них в крови и выбита на лбу пламенеющими буквами. К примеру, знахарь при исполнении своего долга вполне может уклониться от прямой правды, хитростью и уловками донести какие-то моменты информации, хитростью заставить принять человека лекарство, обманом завлечь его на путь изучения Дхармы но воину подобное делать ни в коем случае не рекомендуется, ибо пострадает его репутация как человека чести и исключительной правдивости, что отвратит людей следовать его примеру. Или же знахарь в бою может вполне повернуться спиной к врагу и убегать, при этом его мотивации будет. Вот он дурак, мне-то ничего не будет, в крайнем случае снова пройду перерождение в другом теле, а он получит за убийство по карме наказание. Поэтому лучше я просто убегу, чем спасу и свою жизнь, ибо много чего успею еще сделать благого для других, и его от последствий статуса убийцы. А суть же всей войны – это же просто игры бога, не более. Дурацкие у вас игры. Заметьте, мотив у знахаря не трусость, а мышление на абсолютном уровне. Но если воин повернется спиной к врагу и побежит, это будет величайшим позором и поражением, ибо подаст пример. Для воина такое поведение недопустимо, в отличие от знахаря. Торговец и вовсе будет думать, зачем сражаться, когда можно договориться и торговать между собой. А ремесленник, если у него нет прямого приказа, вполне может подумать, а какая разница, кому автомобиль чинить, лишь бы платили. Повторяю, это не вопрос патриотизма или предательства, но врожденная природа разума. Поэтому сражаться должны только воины. Воин, если он праведен, должен во всем в своей жизни стремиться к чести, правдивости и к власти. Воины, как правило, употребляют в пищу либо сильно охлажденные, либо очень горячие блюда, с применением острых и пряных приправ. Кавказская кухня к их услугам. В доме рекомендован исключительный порядок, вплоть до педантичности. Воинам, как и знахарям, не рекомендовано окружать себя роскошью и излишествами. Рекомендовано закаливание, физическая подготовка, строгий порядок во всем исследовании точному распорядку, аккуратность, точность. Выполнение или активное стремление к выполнению этих рекомендаций будет служить весьма серьезным условием в продвижении человека на пути своего дела, если его варна – воин. Еще раз о главном. Воин, если он праведен, должен во всем своей жизни стремиться к чести, правдивости и к власти. Ибо если воин праведен, то его власть будет поддерживать праведность и законы чести в мире вокруг него. Чем выше праведный воин поднимается во власти, тем больше он распространяет праведность вокруг себя на всех и все. Праведность и честь – залог успеха в его профессии. Долг воина – защищать праведность и праведность людей, управлять людьми и процессами, возглавляя их, служа стимулом, примером, лидером, за которыми идут другие. Венец праведного воина – героизм и честь, правда и отвага. Он обязан перед Богом стремиться к этим аспектам. Величайшее преступление воина перед своей природой и вселенной в целом, когда он использует свою власть эгоистично или служит для других личным примером попирания законов чести и праведности. Воин – руки общества. Светлая сторона – твердость характера, порядочность, целеустремленность, упорство, устойчивость в стандартах и принципах. Темная сторона – упрямство, излишняя педотичность, зашоренность, твердолобость, заносчивость, высокомерие. Персонаж воина – герой. Воины любят соревнования. Спорт – изначальная идея и практика кшатриев. Спортсмены изначально – это только воины. Бич воина – то, что ведет его к саморазрушению и падению – коррупция. То, чего воину следует опасаться в первую очередь – любые азартные игры. Это его проклятие. Варна 3. Торговец. я на санскрите. Люди, рожденные с данным талантом, прекрасно соображают во всем, что касается финансов и торговли, как, в принципе, уже понятно из самого названия Варны. Торговец – это снабженец мира, занимается материальным обеспечением для процесса созидания и для быта. Нужны машины, чтобы довести людей? Сделаем, достанем машины. Нужны краны, чтобы построить здание? Пожалуйста, будут краны. Нужна одежда для армии? Будет одежда. Питание для людей? Организуем питание. Руду, нефть, газ – будет. Все материальное достанем и предоставим, что нужно для мира и блага всем живым существам. Это девиз торговцам. Если человек рождается в варне торговца, это означает следующее. У такого человека с самого рождения развиты математические способности. Касается как прикладной математики, так и оперирования абстрактными понятиями в ней. Умение договариваться с людьми – его конек. Торговец с детства проявляет способность к обороту товарами, обмен игрушками с соседями по игровой площадке в детсаду, обмен в школе, зачастую тянется выполнять услуги, достать что-либо нужное или ценное. Торговец обладает повышенной развитой логикой, склонен рассчитывать ситуации с оглядкой на будущее. Врожденный род деятельности в варне торговца подразумевает следующие профессии. Первое финансист в любом направлении, финансово-экономическое образование карьерная лестница торговца. Банковская система Второе. Товарооборот. Внешняя и внутренняя экономическая политика, экономист, торговля во всех отраслях. Третье. Бизнесмен. Производитель товаров любого предназначения, будь то продукты питания, самолеты и корабли, одежда, автомобили, товары для быта или производства. Строительный бизнес во всех направлениях, транспортный бизнес и так далее. В любом случае, деятельность торговца связана с товарами и деньгами. Нужно учесть, что являясь владельцем заводов, газет, пароходов и следя за финансовым состоянием своих производств, торговец нанимает на работу воинов для управления своим бизнесом, ремесленников для выполнения ручного труда и советуется по поводу праведности, общего блага, пользы для общества своего бизнеса со знахарями. Если человек находится в варне торговца, есть предписания и рекомендации, выполняя которые он будет быстро продвигаться в развитии своего таланта, будет достигать успехов в своем деле. Торговцам рекомендовано стремиться к увеличению своего благосостояния. Чем более торговец демонстрирует свое богатство, тем более он успешен в глазах окружающих, тем больше людей идут к нему за помощью. Ибо если торговец праведен, то его богатство будет служить во благо всем живым существам вокруг. Торговец, если он праведен, должен во всем в своей жизни стремиться к увеличению благосостояния и открытости в ведении дел. Благотворительность – его прямая профессиональная обязанность. Праведному торговцу предписана часть своего заработка использовать на благотворительность, помощь больным, старикам, детям, нуждающимся людям, на защиту животных, на благо природы и так далее. ибо это служит также повышением статуса торговца и перед людьми, и перед Богом. Торговцу рекомендовано разнообразие в еде, быту, одежде. Еда теплая, маслянистая, разнообразная и здоровая. Особое внимание стоит обратить на умеренное употребление жиров, ибо есть негативная предрасположенность. Естественно, что честность и открытость в бизнесе также особо рекомендованы торговцам, ибо служат не только залогом долговечности их дела, но и вопросом благородства. Выполнение или активное стремление к выполнению этих рекомендаций будет служить росту успешности в продвижении человека, если его варна торговец. Еще раз о главном. Торговец, если он праведен, должен во всем в своей жизни стремиться к увеличению благосостояния и открытости в ведении дел. Ибо если торговец праведен, то его богатство будет поддерживать благосостояние всех в мире. Богатство в случае праведного торговца является инструментом для служения Богу, не для себя любимого, а во благо других праведных людей в первую очередь. Это залог успеха в его профессии. Он умножает богатство не для себя лично, но использует их для повышения благосостояния и комфорта всех вокруг. Прямой долг торговца обеспечивать необходимой материальной базой праведных людей для достижения ими праведных целей, производить необходимые материальные составляющие, развивать торговлю и обмен товарами. Венец праведного торговца богатство и честность ведения бизнеса. Он обязан перед Богом стремиться к этим аспектам. Величайшее преступление торговца перед своей природой и Богом, когда он использует свои навыки исключительно для личного обогащения или использует обман и насилие как средство для своих достижений. Торговец живот, желудок общества, снабжает всех энергией для жизнедеятельности. Торговец должен особое внимание обращать на эти части своей природы. Светлая сторона – умение во всем найти выгоду, коммуникабельность, искрометность ума, гибкость, проницательность, дипломатичность. Темная сторона – жадность, изворотливость, коварство, аморальность, безнравственность. Персонаж. Боярин-купец. Падение торговца, использование обмана партнеров или насилия над ними в угоду личным интересам, нечистое на руку ведения бизнеса. Бич торговца – воровство. То, чего в первую очередь следует опасаться торговцу, а моральность поведения, поверхностные и беспорядочные сексуальные связи. Это его проклятие. Варна четвертая. Ремесленник. Шудра на санскрите. Люди, рожденные в этой варне, любят все делать своими руками в прямом смысле этого слова. У них есть тяга создавать вещи собственноручно, копаться в технике, разбирать на винтики и гаечки все, что попадает им под руку в детстве и пытаться собрать заново. Им интересно устройство всего в мире, так сказать, в прикладном смысле. Почему железо такое, а дерево такое? А что будет, если бумагу скрутить не так, а эдак? Постоянные их вопросы. Возня с конструкторами из мелких деталей – их прерогатива. Что-либо починить в быту их стимул и возможность почувствовать себя нужными и полезными. Если человек рождается в варне ремесленника, это означает следующее. У такого человека с самого рождения, развитая сосредоточенность на деталях, мелкая моторика, собранность внимания на конкретном задании, быстрое освоение устройств механизмов. Им присуща точность исполнения заданий без внесения своих корректив. Они обладают возможностью долгое время быть сосредоточенными на одном конкретном прикладном деле. Монотонность действия не является для них поводом для расстройств и неудобств, но, напротив, придает чувство стабильности и уверенности. У ремесленника развита с детства исполнительность и старательность. Они не любят вносить творческие предложения, рассуждать над высшим смыслом. Как правило, внутренняя конструкция чего-либо их интересует больше, чем то, для какой цели предназначен механизм в целом. Врожденный род деятельности в варне ремесленника подразумевает следующие профессии. Любой род деятельности, связанный с ручным трудом. Это плотник, столяр, слесарь, водитель, сварщик, рабочий, крестьянин водопроводчик, газовщик, прачка, техник, электрик, ремонтник, работник на ферме, грузчик и тому подобное. В том числе, учитывая корректирующие варны, это применимо и в армии, солдат, техподдержка армии флота, в медицине, нянечки, технический персонал медучреждений, санитары, в строительстве, крановщик, укладчик, шпаклевщик и тому подобное, в транспорте, автослесарь, проводник, стюардесса, ремонт путей, техперсонал, аэродромов и так далее. К примеру, чистый знахарь будет художником, создавать свои картины, но знахарь с коррекцией ремесленника будет скорее реставратором или копировальщиком искусства. Раскраска одних и тех же поделок, копирование картин, то есть творчество, не требующее личного креативного вмешательства. Ремесленник с коррекцией знахаря может быть работником типографии, стенографисткой, работником по изготовлению красок или кистей. А ремесленник с коррекцией воина может заниматься изготовлением оружия шитье, кондитерское дело, кулинария, производство товаров для творчества, музыкальные инструменты, костюмы, декорации, световое оборудование. Если примешивается варна знахаря и обеспечивает таким образом влияние творчества. Если человек находится в варне ремесленника, есть предписания и рекомендации, выполняя которые он будет быстро продвигаться в развитии своего таланта, будет достигать успехов в своем деле. Ремесленникам рекомендовано стремиться к порядку и прагматичности. Это касается домашнего быта, опрятности в одежде, слежения за исправностью инструментов и окружающих их аспектов. Рекомендовано следовать четкому расписанию дня, режиму во всем – питание, работа, отдых, в этом они схожи с воинами. Но если для воина в этом на первый план выходит строгость в исполнении закона и предписаний, то для ремесленника это скорее сосредоточенность на аккуратности. Ремесленнику во всем рекомендована практичность – в еде, в домашнем быту, в одежде, в обстановке. К примеру, одежда может быть любая, но практичная и удобная. Рекомендовано также следить за полезными и энергетическими свойствами в пище, не употреблять в пищу химически модифицированные продукты, генетически измененные продукты, различные экзотичности и тому подобное, обратить на это особое внимание. Пища ремесленника должна быть естественной и здоровой, дающий максимум сил и здоровья для организма. Ремесленник должен стремиться к безупречности исполнения своего дела, двигаться к мастерству. Естественно, любой человек должен стремиться к этому, к владению мастерством в своей профессии, но именно для варны ремесленника этот аспект является определяющим в плане элементарной безопасности его собственной жизни и сохранения минимального уровня комфортности в быту. Идеал ремесленника – Известный персонаж русской сказки под именем Левша, мастер золотые руки. Выполнение или активное стремление к выполнению этих рекомендаций будет служить весьма серьезным условием в продвижении человека на пути своего дела, если его варна – ремесленник. Ремесленник, если он праведен, должен во всем стремиться к мастерству и безупречности в исполнении своего дела, в том числе к аккуратности. Светлая сторона, сосредоточенность, внимательность к деталям, желание разобраться во всем до мелочей. Темная сторона, недальновидность, буквальность во всем, слабо развито ассоциативное мышление. Наплевательство на общие моменты, еда, быт, общение, отсутствие каких-либо интересов вне профессиональной деятельности. Еще раз о главном. Ремесленник, если он праведен, должен во всем стремиться к мастерству и безупречности в исполнении своего дела, в том числе к аккуратности. Долг ремесленника – обеспечивать ручное исполнение и производство всего необходимого для жизнеобеспечения. Ремесленник есть прикладное обеспечение мира, помощник всем остальным варным. Венец праведного ремесленника – мастер золотые руки, он обязан перед Богом стремиться к этому. Величайшее преступление ремесленника перед своей природой и вселенной в целом – небрежность в исполнении своих обязанностей на работе и в быту. Ремесленник – ноги общества. Он обеспечивает движение общества к цели. Бич ремесленника – халатность. То, чего в первую очередь стоит опасаться ремесленнику – алкоголь. Это его проклятие. Смешение варн. Как я уже говорил, в Кали-Югу люди зачастую рождаются не с одной чисто выраженной варной, но с примесью второй, корректирующей. Этим смешением ВАРН определяется конкретика при выборе профессии. Так, например, если человек является по ВАРНе воином, но имеет примесь знахаря, он занимает должность управляющего, но в творческой, педагогической, медицинской или иной деятельности, связанной с ВАРНой знахаря. Это директор театра, директор больницы, директор школы, организатор творческих вечеров и мероприятий, промотор концертов, администратор театра и тому подобное. Он вполне может успешно управлять тем, в чем сам не сильно разбирается и чем не владеет лично, но тяготеет к управлению процессами, связанными с варной знахаря. Если же ситуация обратная и знахар имеет примесь воина, то такой человек становится главврачом, лидером в ансамбле, режиссером в театре, деканом института. Его деятельность непосредственно связана с варной знахаря. Он прекрасно разбирается в предмете, но становится исполняющим обязанности главного, некоего командира. Если варноторговца смешивается с варной знахаря, человек может стать торговым представителем художника, агент по продаже его картин, импрессарио артиста. Здесь же и любая торговля, связанная с произведениями искусства, книгами и подобным, торговля медицинской техникой и препаратами. Если знахарь смешивается с ремесленником, то это гримеры, визажисты, парикмахеры, реставраторы и тому подобное. Они не создают неповторимых произведений искусства, но связаны с искусством напрямую в ручном труде. А если наоборот, ремесленник имеет тенденцию к знахарю, то это производство рамок для картин, изготовления красок, кистей, пошив театральных костюмов, ручное производство медицинских инструментов и музыкальной аппаратуры, производство театральных декораций и так далее. Из этого видно, что человек прежде всего должен определить свою доминирующую варну, а уж затем выбирать из соответствующих профессий ту, которая имеет отношение к варне корректирующей, если такова имеется. В этом же разделе я передам слова Дхармы, которые касаются профессиональной деятельности. Ложь опасна в связи с долгом. Все люди так или иначе прибегают к лжи в разных ситуациях. Это и так называемые ложь во спасение, и ложь ради сохранения взаимоотношений, ради мира, и ложь из-за неготовности человека услышать правду и попросту бахвальство. Обстоятельства и ситуации бывают разные, но нужно учитывать. Ложь невероятно опасна в одном случае, когда она связана с долгом. Имеется в виду долг и обязанности человека в его деятельности и в его семье, в дхарме. В этом случае ложь крайне неблагоприятно сказывается на всей дальнейшей судьбе человека, закрывая ему путь к развитию и к благу. Она становится смертельным ядом, разрушающим его судьбу. Во всех иных обстоятельствах Ну что ж, все врут, все любят прихвастнуть, преувеличить достоинство или приуменьшить недостатки. А уж когда дело касается ухаживания мужчины за женщиной, тут и вовсе подставляй уши. Это зачастую смешно, нелепо, огорчительно, но не опасно в плане радикального изменения судьбы в негативную сторону. Но стоит лжи лишь коснуться аспекта Дхармы, долга обязанностей, и она тут же становится смертельно опасной. Хоть я и стараюсь подробно составить описание ВАРН, но все равно у людей остается вопрос по ее определению. Подойдите к данному вопросу следующим образом. Составьте тщательно, не торопясь, на себя самого досье, в котором, разграничив лист на две колонки по принципу «мне нравится, мне не нравится», вы выпишите все про себя. Учитывайте все аспекты своей жизни. Какая еда вам больше нравится или не нравится вовсе? Что создает для вас уют и комфорт дома, а что неприемлемо в нем? Какой интерьер помещений предпочитаете? Кровать, мебель, свет, цвета, одежду, запахи. А также опишите тактильные предпочтения в материалах. И качество, привлекающие вас в партнерах и друзьях. Какое вам нравится пространство на улице, а какое нет? Вы общительны или нет, и в каких ситуациях? Ваши увлечения, предпочтения в отдыхе, спорте. Любите ли вы животных? ваши любимые стихии и многое-многое другое. И дайте задание вашим близким друзьям сделать то же самое, описать подробно вас со стороны. Пусть напишут все, что могут сказать о вас. Желательно анонимно, иначе правды вам не видать. А потом, выдержав паузу в полмесяца, внимательно перечитайте все это, и вы увидите как бы со стороны то, что невозможно было увидеть про себя сходу изнутри. Так вы узнаете свою варну. Неважно, кто вы – певец, президент, дворник, столевар, пастух или продавец. Каждый из нас способен сделать этот мир лучше, если он будет выполнять свой профессиональный долг в лоне своей варны, использовать свои врожденные качества эффективно. Главное, что должен усвоить человек – это то, что его профессиональная деятельность есть не что иное, как аспект исполнения его предназначения на Земле. Это прямое предназначение, составляющее смысл жизни он должен воспринимать свое дело как служение Вселенной, а не средство стяжания себе денег и, соответственно, земных удовольствий. Среди общих рекомендаций, касающихся профессиональной деятельности, есть несколько особо эффективных в плане личного роста. Начиная какое-либо дело, не планируй неудачу даже в мыслях своих, будь уверен в достижении цели, но учти, ты достигнешь результата, если просчитаешь все возможные риски и примешь заранее решение, Как ты будешь действовать, исходя из наихудшего варианта развития событий? Да, есть ситуации, когда нужно слепо идти вперед, невзирая ни на что и это единственный выход. Но если ситуация не критична и у тебя есть время на определение тактики и стратегии, продумай пути отступления заранее. Оставь себе место для шага назад, ибо иногда в бою, в поединке, это также решает многое. Противник, прижатый к стенке, лишен маневренности и возможности использовать весь свой боевой потенциал. Чувствуй время, когда идти в атаку, а когда отступить, когда нужно безудержно и на пределе броситься на противника, а когда сделать паузу, чтобы перегруппировать силы и пересмотреть тактику боя. В этом конкретном вопросе, дорогой слушатель, тебе весьма помогут книга Паула Каэлья «Книга «Воина света» и книга Максима Батарева «45 татуировок личности. Правила моей жизни». Это тебе для подробного изучения тактики личностного роста и ведения боя за результат в профессиональном аспекте. Помни, дорогой слушатель, ни одна варна не важнее другой. Все четыре таланта являются одной взаимосвязанной командой корабля, благодаря чему корабль идет к своей цели успешно. Каждый из четырех членов экипажа на своем месте и выполняет мастерски свою работу. Если их поменять местами на корабле или кто-то из них устранится вовсе, корабль погибнет. Убери штурмана, Брамана, и корабль станет слепым, не будет знать ни маршрута, ни цели. Считай, навигационных карт нет, компаса нет, карты глубин нет. Если же штурмана заменит капитан, Кшатрий, он не знает карт, не знает астрономии, не сможет вести корабль по звездам, не знает цели. А если штурмана заменит Кок, повар на корабле, Вайшья, или матрос-моторист, Шудра, то и вовсе путешествие конец то же самое с остальными членами экипажа. Никого из них нельзя заменить, никто не может занять место другого. Каждый совершенен на своем месте. И только строгая иерархия и субординация на корабле дают кораблю шанс дойти до цели целым и невредимым, выстоять в морских боях, преодолеть шторма и скрытые препятствия. В конце этой главы я бы хотел привести слова своего учителя. Патриотизм Это не ругань, но предложение – это значит не оскорблять свою страну, но начать для нее что-то делать. Качественно, ответственно, на совесть, мастерски лучше всех. Задание по 17 главе. Дорогой слушатель, составь на себя досье по принципу «нравится-не нравится» касательно всего – любимой еды, предпочитаемой территории проживания, любимой погоды, одежды и далее, и далее. Потрать на это месяц как минимум, не торопись» и дай задание твоим друзьям составить на тебя анонимное психологическое досье. Затем выжди паузу в полмесяца. Прочитай внимательно. Оцени, ясна ли тебе стала твоя варна. Перемена. Бог сообщил людям, что до всемирного потопа осталось три дня. Православный священник на проповеди. «Доживем «Да же достойно последние три дня и допьем водку, чтобы не пропадало». «Имам в мечети». «Узнаем же вкус запретной свинины, раз все равно пропадать». Равин в синагоге. «Братья и сестры, у нас осталось всего три дня, чтобы научиться жить под водой». Вел Моисей народ израильский по пустыне уж который день. И вот вышли они на берег моря. Встал на берегу Моисей, а рядом стоит его пиар-менеджер. Моисей риторически. «Ну и что делать будем?» «Пиар-менеджер». «Ну как что? Ты же Моисей. Помолись Богу, воды и море раздвинутся» и народ израильский по дну Аки посуху пройдет. Думаешь, получится? Ну, получится или нет, сказать не могу, но статью в Ветхом Завете я тебе обеспечу. Четыре монаха медитировали в монастыре. Вдруг молитвенный флаг на крыше начал колыхаться на ветру. Младший монах вышел из медитации и сказал, «Флаг колышится. Более опытный монах сказал, «Ветер колышится. Третий монах, практикующий более 20 лет, сказал, ум колышется. Четвертый старший монах крикнул. Языки колышутся. Лейтенант медленно вынул из ящика лист бумаги, положил его на стол, взял ручку, поднял на меня глаза и строго спросил. Цель рождения. Я замялся. У каждого свои границы реальности. Твой потолок, чей-то пол. Инопланетяне, похищенные другими инопланетянами, чувствуют себя не в своей тарелке. «Кришна, а сколько для тебя 100 миллионов лет?» «Одна секунда». «А сколько для тебя 100 миллионов рупий?» «Одна копейка». «Можно одну рупию?» «Подожди секундочку». «Товарищ Сталин, пророк пришел. Говорит, что знает будущее». Расстрелять. знал бы, не пришел». «Хочу GPS-навигатор с голосом далай Ламой, который говорит». «Маршрут не построен». Через 2 километра поверните куда хотите, ничего не изменится. Цель путешествия не имеет значения, путешествие это и есть цель. У нас было две иконы, 4 миллиарда долларов, Mercedes-Benz S600 Pullman, яхта Азимут, часы и на сдачу и целое множество церквей и храмов всех стилей и расцветок, а также Кагор, Медовуха, широкий выбор веселых монашек и замок под Гиринджиком. Не то, чтобы это был необходимый запас для великого поста, но если встал на путь духовной жизни, становится трудно остановиться. Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты. Неправильно ты, дядь Федор, живешь. Ты себя через систему ценностей характеризуешь, пытаешься найти свое место в жизни, ориентируясь на какое-то фантомное предназначение. А надо болт на это забить, ты ведь с котами говорить умеешь. Чего тебе еще не хватает?